272 второе гуру Вот случай новый дается силу свою применить в деле помощи близким Прану, взятую владыке передаешь в больной организм. Следствие неизбежны, и улучшение не замедлит. Упорство надо явить, равное упорству болезни, терпение, упорство и труд все перетрут.